Глава вторая. Знакомство. Тонкости подбора подходящей модели. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Медкое, блин, наблюдение. Итак, ты ищешь клёвую девчонку, с которой тебе будет легко общаться, которой ты будешь нравиться, и она не будет настолько дурочкой, чтобы скрывать это, из которой у тебя смогут наладиться перспективные отношения. Это твои условия. На учти для начала, что сами девочки выбирают себе дружка или, как модно выражаются горожанки, бойфренда, руководствуясь иным набором параметров. Хотя практически всегда подружка уже в первые несколько минут знакомства делает вывод, хочет ли она секса с тобой, но параллельно идёт оценка и по другим критериям. Первое что от тебя можно получить и в каком эквиваленте. Имеются в виду эмоциональные и чувственные переживания, информация, развлечения, помощь в решении каких-либо вопросов или разруливании каких-нибудь ситуаций или попросту деньги. Второе насколько ты презентабелен внешне? В смысле, одежда, лицо, фигура, возраст. Ведь девушки желают с твоей помощью и самооценку свою повысить, и нос подругам утереть. Она сразу прикидывает, как вы будете смотреться вместе с ней и будут ли ей завидовать другие женщины. Так что если ты даже не особенно ей по душе, но отлично выглядишь или у тебя есть красная Ferrari, то шансы твоим многократно возрастут. Блядскость женской натуры увы не изменить. Третье. Какого рода между вами сложится отношение? Длительные или кратковременные? На серьёзной почве или на почве флирта? С наличием секса или без него? Заметь, секс почти всегда находится на одной из последних позиций, тогда как для тебя, дружище, на первой. И девушка отлично знает, что именно тебе от неё нужно, но будет делать вид, что не догадывается об этом, пока не выдает тебя максимально по остальным позициям. Одна моя знакомая, девочка умная и циничная, как-то поддерживала отношения сразу с четырьмя мужчинами, причём самыми разными по возрасту, по достатку и по общественному положению. Среди её поклонников был седовласый член союза писателей, Безумный рок-гитарист неопрятного поведения, умеренного уровня коммерсант с поддержанным джипом и совсем юный курсант школы милиции. Писатель был для нее интересен. Интеллектуальный багаж, жизненный опыт, дружеские отношения с рядом известных людей, то, что называют «круг», квартира в Арбатском переулке и ужины в ресторане дома писателей. Женатый коммерсант выгоден. Подарки, дорогие развлечения и денежные вливания. Мент-студиозус – лестил самим своим существованием, пылкой влюблённостью, собачьи глаза, романтические стихи и ночные дежурства под балконом. А вот по-настоящему любила она именно рокера, с его наркотической зависимостью, немытым хайером, безумными закидонами и совершенно потребительским отношением к ней. Видимо, в нём она находила остальное, то, чего не хватало в трёх остальных. Итак, оценка по перечисленным пунктам, а иногда и по некоторым другим в зависимости от ситуации, возраста, настроения и запросов персонажа, проводится женщиной очень быстро, а с постепенным набором жизненного опыта практически моментально, причём многие выводы делаются интуитивно, без рассуждений, без логического размышления. Об особенностях женского логического мышления ты, если читал мою предыдущую книгу, уже всё знаешь. А сейчас поговорим вот об этой самой интуиции и о том, как именно девушка выбирает себе партнера. Глава 2, подраздел 1. «Полюбите нас черненькими». Никогда не старайся произвести впечатление на женщину, иначе тебе придется держать фасон до конца своих дней, чтобы не разочаровать ее. Уильям Клод Филдс. Ну, за яву до конца своих дней мы, товарищи Филцу, конечно, простим, сделав поправку на то, что воды с тех пор утекло немало. Однако в целом он, конечно, прав. Хотя в момент знакомства тебе однозначно следует выглядеть получше и побогаче. Это общее место. Поглажи выбрицы, почистить ботиночки и всё такое. Не стоит забывать дома и красную Ferrari, если, конечно, она у тебя есть. Всем этим ты, ясно как арда, повышаешь свои шансы на положительную оценку твоей персоны, но только на оценку чисто логическую, на уровне социального восприятия. Ведь для знакомства и реальных отношений, а тем более для секса, на самом-то деле ни твоя внешность, ни твое благосостояние особого значения не имеют. Тем более, если ты хочешь получить отношения для себя по-настоящему приятные и интересные, а не основанные на принципе автоматического доения. Потому что если ты выглядишь и ведёшь себя как жирный заяц, то у тебя намного больше шансов нарваться на стерву, которая станет выщипывать твой пух и вытапливать твой жирок, попутно составляя тебе проблемы и понемногу трепёт твои нервы. Такой вот парадокс. Начищенные ботинки не самое главное, но лучше, если они всё же будут начищены. Дело в том, что помимо интуитивных оценок, диктуемых девочкой и её текущими запросами, на решение знакомится с тобой Ели спать с тобой, влияет целый комплекс факторов. К ним, конечно, относится и твоя манера поведения, и внешность, и тембр твоего голоса, но угадать, что именно и в каком сочетании производит на женщину впечатление, почти невозможно. И самым логичным и научным объяснением для всяких любви с первого взгляда, странных мезальянсов вспыхивающих страстей и прочих мелодраматических чудес являются такие важные факторы, как генетическая память и биохимия организма. Начнём, собственно, с биохимии. Глава вторая, подраздел второй. Скажи мне, чем ты пахнешь, и я, хотя уже можешь и не говорить. Когда запахли цветы, Диремос сказала: "Ну что ж, они работают на дешёвом контрасте, Станислав Ежелец. Ты что, в натуре нюх потерял?" Конкретный вопрос. Все мы реагируем не только на звук, изображение и движение, но и на запахи. Причём запах, пожалуй, даёт мозгу самую честную информацию. Выводы делаются моментально и практически без участия разума, то есть без размышления, осмысления и вне зависимости от образованности и жизненного опыта. Сильнейшее влияние запахов на подсознание известно с древности, и то, что с помощью запахов можно влиять на мышление и поведение человека, тоже. Недаром, например, для введения молящихся в религиозный экстаз во всех культурах используется курение и благовония. Каждый из нас запрограммирован на то, чтобы улавливать и оценивать запахи, и это особенно хорошо работает в сфере сексуальных отношений. Любой запах представляет собой комплекс летучих химических соединений, называемых феромонами. Феромоны — соединения с очень тонкой избирательной активностью, являющиеся как бы ингредиентами любого запаха. Они могут быть смешаны в запахе в различных пропорциях и комбинациях, примерно как алкогольный коктейль. Каждый феромон вырабатывается организмом в соответствии с определенной ситуацией, а значит с эмоцией, которую организм испытывает. Соответственно, феромон несёт информацию об этой эмоции, а в мозге любого живого существа находится программа по восприятию и расшифровке этой информации, после чего мозг отдаёт организму команду вести себя в соответствии с полученной информацией. Различные чувства и ощущения испуг, страх, уверенность в себе, половое влечение, тревога, подчинение и другие так корректируют состояние организма, что он начинает источать феромоны соответствующего состава и свойства. И этот запах может быть не то чтобы не сильным, а вообще незаметным, забитым испарениями окружающей среды, смешанным с различными духами-пудрами. Все равно он будет уловлен и обработан подсознанием. Например, самцы-мышей заводятся от запаха мочи самки, даже если он был разведен в пропорции тысяча к одному, а дикие животные чуют своих на расстоянии до 30 километров. Примерно так работает и человеческий организм. Мы же тоже животные. Пусть и высшее. И роль запахов в жизни человека так велика, что отмечена даже в лингвистической ткани языка. Всем знакомые выражения: запах страха, запах тревоги, запах денег или более поэтичные: дело пахнет керосином, пахнет жареным, понюхай, чем пахнет и тому подобное это оценка огромного влияния запахов на людей, причём влияние воспринимаемого порой подсознательно или интуитивно. Причём повторю, человеческий организм воспринимает сигналы запахов без всякого участия логического мышления, и часто чья либо удачливость, интуиция и везение объясняются как раз способностью тонко реагировать на комплексы запахов. Глава вторая, подраздел третий. Блеск и нищета афродизиаков. Испарения тела Ламии сводили его с ума, из античной хроники о царе Диметрии. Мощную силу запахов человечество использует с незапамятных времён. Если ты ничего не слышал про афродизиаки, то вот тебе небольшой лекбезис. Афродизиакас с греческого переводится как любовный и обозначает вещество, стимулирующее половое влечение и половую активность. Происхождение термина идёт от греческих легенд, в которых Афродита, богиня любви и страсти, носила хитрый пояс источавший аромат, перед которым не смог устоять сам Зевс. Помнишь про феромоны? Итак, большинство женских духов имеют чётко выраженное назначение привлекать мужчин. Поэтому большинство из них и базируется на изученных свойствах входящих в различные афродизиаки феромонов, и духи являются ещё одним женским оружием, причём не таким уж и секретным. Именно составом испускаемых запахов и комплексом, находящихся в них феромонов, объясняется популярность у противоположного пола некоторых женщин или мужчин. И ни к чему здесь всякие непонятки типа, что в ней мужики находят или почему бабы от него так торчат. Просто феромоны практически неуловимы обонянием, но хорошо воспринимаются на более тонком уровне, и внешний вид источника привлекательных запахов никакого значения не имеет. Здесь уже работает совсем иной механизм. Вот выпл каком-нибудь ухарю от предков удачный базовый набор феромонов и опёнки это главное, а там уже как пойдёт. Если ещё и внешность не подкачала, да мозги на месте, да опыт уже имеется тёлок раскручивать, то вот тебе и Джаком Казанова получился. И тем не менее, хотя базовые составляющие сексуальных запахов у всех нас одинаковые тестостерон у мужчин и эстроген у женщин, личный запах у каждого человека свой. Очень сложно это существо человек, поэтому букет издаваемых им запахов может быть очень широк. Здесь имеет значение практически всё. Генетика, национальность, происхождение, возраст, физические данные, общее состояние организма и его биохимический фон, темперамент, образ жизни и питание, миллион индивидуальных факторов. Как не существует одинаковых людей, так не существует и двух одинаковых человеческих запахов. На этом, кстати, основан поисковый сегмент служебного собаководства. То есть пахнешь ты по-своему, я не про носки. И это вовсе не под имеется в виду. Твой настоящий запах вырабатывают особые железы, расположенные в подмышках, в районе гениталий, вокруг сосков и даже около глаз. Для любой женщины, воспринимающей ароматический посыл твоего организма, компоненты твоего запаха имеют огромное значение. Безусловно, какие-то выводы о тебе можно сделать просто наблюдая, общаясь, оценивая твою одежду, манеру поведения и разговора, но параллельно, независимо и незаметно она вдыхает и оценивает источаемый тобой коктейль феромонов. Впрочем, это не только женщина касается. Просто дамы по запаху оценивают именно сексуальную привлекательность мужчин, а мужчины делают другие выводы. Человеческие организмы незаметно для владельцев обнюхиваются точно так же, как это делают собаки. А люди, обладающие способностью по запаху оценивать человека и его намерения, так и говорят: "Он чует, у него нюх". И эта способность особенно ценится в бизнесе, разведке-контрразведке, разыскных, силовых и финансовых структурах, страховых агентствах и любовных отношениях. А нас интересует как раз последнее. И здесь-то все не так просто. Глава 2, подраздел 4. Запах женщины. На запах твой четкий свежий запах спешу. Юлия Чечерина. Слова из песни «На запах». Итак, пока женщина сознательно оценивает тебя как возможного партнёра, её организм подсознательно прорабатывает комплекс твоих феромонов, ища в нём какие-то созвучные себе нотки. Даже в большом городе, наполненном смрадным чадом самых разных технических и биологических запахов, женский организм реагирует на выбросы твоих феромонов. Тем более, что при первом общении с незнакомой женщиной ты волнуешься не меньше, чем она сама. И, значит, Твои запахи становятся отчетливее, давая больше возможностей для обнюхивания ваших организмов. Учёные установили, что женщине нравится запах тех мужчин, ДНК которых максимально отличается от её собственного генного набора. Это мудрое решение природы обеспечивает большее перемешивание генной информации, и если бы было наоборот, скорее всего, человечество вымерло бы. скорее всего, на этой нашей особенности и строятся всякие мезольянсы, частые межрасовые браки, притяжение противоположностей и тому подобное. Во многом именно в этом и заключается реальная склонность к настоящей любовь и настоящая искренность отношений. Любой же выбор, который женщина делает, руководствуясь рассудком, как правило, подкреплён женской стежательской сущностью. В общем, решение да или нет принимает именно организм женщины. Мозги её здесь почти не участвуют. И если организм говорит да, а мозги нет, то скорее всего, женщина согласится именно с организмом. Это после она будет объяснять своё решение помутнением рассудка, нахлынувшим влечением, вспыхнувшей страстью и ой, даже не знаю, что это со мной произошло. Если букет твоих запахов заинтересовал женский организм, то и окончательное решение скорее всего будет в твою пользу. Конечно, у тебя сейчас возникает вопрос: возможно ли как-то подобрать эти феромонные элементы, чтобы девушки сами затаскивали тебя в койку на первый день знакомства, да не как дружище. Всякие рекламируемые снадобья для интима, которыми типа только вот помазался, и к тебе тут же начинают липнуть женщины. Это всё фигня процентов на 90. Потому что, во-первых, никто не знает, насколько твой генный набор отличается от генного набора той красотки, что ты сегодня встретишь в клубе. А во-вторых, всё, в принципе, гораздо тоньше. Не питай иллюзий. Потерять голову от твоих феромонов женщина может только в том случае, если её организм найдёт какие-то включающие элементы в твоём запахе. Да и без всяких феромонов и тонких уровней многих женщин реально возбуждают запахи, напоминающие им об отце, совершенно по Фрейду. Это может быть запах табака, машинного масла, одеколона шипр или просто кирзы и выделанной кожи. Тебе, наверное, известно, что девочки очень любят лошадок. При любой городской конюшне пасутся табуны девчонок, которые то ли выездкой занимаются, то ли просто тусуются при стойлах. А мой знакомый, служащий в конной милиции и имеющий большой опыт общения с такими амазонками, не раз пользовался тем, что близость к стойлам действует на женскую способность возбуждаться круче, чем любое спиртное. Нет ничего проще, как он выражался, чем получить от дамы секс при конюшне. -с. А учёные давно это объяснили. Многие женщин неимоверно возбуждает запах лошадиного пота, а точнее какие-то его феромонные составляющие. Может, есть какое-то отношение к поту мужскому, но скорее всего, это именно какие-то отголоски времён кочевей. Вывод: совершенно невозможно рассчитать, что именно в твоём запахе повлияет на решение женщины, что её привлечёт и зацепит. Поэтому изначально настраивайся на то, что тебе удастся произвести впечатление не на любую женщину, и в случае неудачи не переживай и не дёргайся. Глава вторая, подраздел пятый. С лица воду не пить. Но если бы вы увидели её моими глазами, Jail Grey, слова из песни If You Could See Her, песня из фильма Кабаре режиссёра Боба Фосса. То же самое касается и внешности. Почему тебе нравится вот эта девушка, а вон та никак? Отчего твой друган безумно влюблён в эту вот стрёмную подружку, а ты к ней абсолютно равнодушен? По какой причине одна из девушек в вагоне метро постоянно поглядывает на тебя, провоцируя на знакомство, а остальные не замечают тебя в упор? Здесь тоже, вероятно, работает генетическая память. Старина Фрейд, как бы ни пытались выстибить его теории на протяжении последних 100 лет, был совершенно прав. утверждая, что идипов комплекс у женщины побуждает её искать в мужиннах подобие отца. Правда, это дело, наверное, можно понимать более широко. Не то чтобы прямо уж подобие отца, а именно подобие того мужского типа, к которому принадлежит отец. То же самое с мужчинами. Тебе в соответствии с твоим происхождением нравится определённый тип лица или поведения, а товарищи тот же самый тип не цепляет вовсе. у одного приятеля почти все подружки были короткостриженными темноволосыми девушками с восточными чертами лица. А сам он был с южной Украины, как уж тут восток. Но когда я увидел фотографию его бабушки, то ли черкешенки, то ли крымской татарки, мне всё стало совершенно понятно. А у женатых не раз мужчин именно поэтому так часто бывают похожие и внешне, и по характеру, жона. И не столь редко встречающаяся похожесть мужей и жены в семейных парах тоже легко объясняется генетической памятью, на каком-то тайном уровне заставившей их выбрать друг друга как представителей одного типа. Вывод. Твои ботинки могут не то что блестеть, а просто-таки переливаться всеми цветами радуги, и это тебе всё равно не поможет, если ты не попал в интуитивно оцениваемый тип, интересующий снимаемую подружку. Глава 2, подраздел 6. Фаталити. Вероятность чего бы то ни было составляет 50%. Либо это случится, либо не случится. Это особенно справедливо в отношениях с женщинами. Логический постулат Колворда. Угадать, понравишься ли ты девушке или нет, почти невозможно, потому что очень часто они и сами до конца этого не знают. Многие женщины вообще не отдают себе отчета, какой тип мужчин им в действительности по душе. Осознание этого у девчонок приходит только со временем и опытом, и мужчины вполне заурядной внешности в этом соревновании имеют ничуть не меньшие шансы, чем признанные красавчики. Так что будь собой, не пытайся выглядеть крутым или вести себя так, как тебе не свойственно. Все попытки выдать себя за кого-то другого вычисляются довольно просто, если ты не актер с приличным опытом, и в дальнейшем могут тебе не раз и кнутся. Вывод. никогда не знаешь, что именно в тебе понравится девушке. Не накручивай лишнего. Просто будь уверенным в себе и будь естественным. Тебе либо повезёт, либо нет.